Элен попыталась придумать, как ей завтра убедить кузнецов, проверить ее способности, но вскоре сама уснула. Ей снилось, что она проходит проверку у кузнеца, но не может поднять молот. Она все пыталась оторвать его от земли, но ей это никак не удавалось. Проснувшись утром, она почувствовала, как у нее затекла рука. Очевидно, она проспала на ней всю ночь. Итак, Элен вместе с Жаном пошли к кузнецам. По дороге девушка с любопытством осматривалась. Почти все телеги с товарами уже были подготовлены для торговли, а некоторые ремесленники даже уже начали работать. Грунт размяк от недавних дождей, и земля липла к тонким кожаным подошвам башмаков Элен. У нее мерзли ноги. Нужно купить себе пару деревянных башмаков подумала она. Они, конечно, были неудобными, но защищали ноги от сырости лучших кожаных башмаков. «Анри!» закричал Жан, махая рукой и бросился бежать. Элен ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Анри! Это Элен Виора! Я тебе о ней рассказывал!» представил ее Жан. На Анри была поношенная одежда, явно знававшая и лучшие времена. Его светлые курчавые волосы спадали ему на плечи. Анри вежливо поклонился и улыбнулся Олен, показав красивые зубы. — Ты не говорил мне, что женщина, которая хочет подчинить себе железо и мужчин, настолько красива, — сказал он, не глядя на Жанна. Противостоять его улыбке было просто невозможно. — Как герой, вы ценитесь рыцарями, — «Наверняка на вес золота!» — дружелюбно отозвалась Элен, мгновенно вызвав этими словами симпатию у Анри. «Вы уже бывали на турнире?» — спросил он, предлагая Элен руку. Элен покачала головой. «Ну что ж, тогда для начала вам, наверное, интересно будет посмотреть на один из развлекательных поединков. Вы о них уже слышали?» Жан только об этом и говорит, но я не знаю, что это. Элен чувствовала себя легко в обществе Анри. Его небогатые одежды и хорошие манеры позволяли забыть о его рыцарском происхождении. Возможно, он тоже не первенец в семье, как и Гийом, — подумала она. «Осторожно — Осторожно! — закричал Жан, оттаскивая Элен в сторону. Она чуть не попала под копытом чавшейся галопом лошади. «Нужно тебе поменьше смотреть в глаза, Анри, и побольше себе под ноги. Как раз протурбили начало первого боя». Жан указал туда, куда подскакал рыцарь, чуть не сбивший Элен с ног. Элен встал на цыпочки, но увидела лишь толпу людей. «Пойдем дальше. На этот раз я буду внимательней», — пообещал Анри, тащая Элен за собой. Пробившись в первый ряд, они увидели большое пространство, огражденное деревянными барьерами. Молодые рыцари наскакивали друг на друга, держа в руках копья. От топота копыт лошадей содрогалась земля, а от хруста ломающихся копий закладывала уши. — Это поразительно! И как можно это все выдержать? — прокричала элен Анри. Он покачал головой и засмеялся. — Вам это кажется... Поразительным — это всего лишь дружеские игры. Хотя он стоял рядом с ней, ему приходилось кричать, чтобы его было слышно сквозь рев толпы.